Глава 18. Допрос без пристрастия. Пока шли до поварни, Ярослав размышлял о встрече с воеводой. Оказывается, здешний и самый большой начальник ведет себя достаточно скромно. Ни трона у него нет, в его присутствии разрешается сидеть, и бить поклоны тоже не требуется. И персонального обеденного зала в доме, не в тереме даже, у него тоже нет. Вон как простой дружинник идет на поварню. Хотя по правде Ярослав и сам не знал, как должно быть. «Князей и царей в фильмах показывали в замках и крепостях. Хотя кто знает, на какой нише в местной иерархии стоят воеводы и что им положено. Да и рано судить, надо бы сравнить с другими представителями этого звания. Может, скромность — это особенность семейства клёстов?» В поварне была всё та же тетка. Парни опять такие мыли посуду, а на очаге что-то шкворчало. Уселись тоже редком, словно бы тут и не воевода с младшим дружинником, а старые друзья-приятели. Как только уселись, им сразу же принесли глубокие миски, заполненные какими-то овощами с мясом. Рагу Ярослав попробовал. Вкусно. «Клёст, а ты помнишь, как кто-то мне обещание давал?» «Наехала на воеводу повариха? Какое обещание?» Слегка удивился Клёст. «Обещал, что вся дружина, и ты сам с помощником своим станешь есть в одно и то же время. А у меня ведь что получается? Кто когда есть захотел, тот на поварню бежит». А мне приходится целый день здесь торчать, да еще чтобы все было вкусно. «Вон!» — кивнула тетка на парнишек. «За день так уработается, что к ночи без сил падают. Неужели сложно какое-то одно время выделить? Ладно, обедать в одно время некогда. Но хотя бы завтракать до да ужинать. Завтракать после рассвета. А ужинать, чтобы до заката». «Но как-нибудь да изладим». Пообещал клюс, тоже принимаясь орудовать ложкой. Словно бы оправдываясь перед стрепухой, сказал. «Вишь, тетушка, встань». «Дружина у меня нынче в разъездах, новички прибыли, как же тут угадать?» «А я вот не посмотрю, что ты здесь самый главный, буду вас по своим часам кормить». Била, прилажу на столб, два раза по нему стукну, а кто позже придет, голодным останется». Стрепуха, пригрозив воеводе, ушла к плите, а клест только развел руками, мол, ну что тут поделать. Ярославу показалось, что воевода разводит руками как-то наигранно, а может он не случайно назвал повариху тетушкой». И не из уважения к возрасту, а она и на самом деле доводится воеводе-родственницей. Вот тогда понятно, а чего она такая смелая. Пока ужинали, воевода задавал Ярославу вопросы, кто такой да как попал. Еще спрашивал о каких-то людях, которых парень вообще не знал. Ярослав честно рассказал и о погребе, который он вырыл на свою голову, и о странном мертвеце, и о первой встрече с разбойниками, оказавшимися ремонтниками мостов. Впрочем, что касается желания парней подзаработать на прохожих, дабы чинить мост, у Соколова до сих пор имелись сомнения. Воеводу рассказ о колдуне тоже не удивил. Подумаешь, скелет, прикованный цепью. Видели, дескать, мы страшилки и пострашнее. А еще ему казалось, что своими странными вопросами воевода его прощупывает. Но он что-то такого и ожидал. Приходилось устраиваться на подработке, так там кадровики тоже любили позадавать разные коверзные вопросы. И тут он ожидал допроса с пристрастием. Все-таки он уже осознал, что кроме этого воеводства имеются еще семь, и хотя войны между ними вроде бы пока нет, но и не дружат куски бывшего Брянского княжества. И воевода вправе предположить, что к нему прислали шпиона. Типа Они не засланный ли казачок?» ну, Вроде бы все обошлось. Или еще нет? Нет, Клёст задал еще один коверзный вопрос. «Понял я, что древний колдун тебя к нам закинул. А почему ты ко мне на службу пришел?» «Я на твоих землях появился». — И твоих людей первых встретил. — Вот к тебе и пришел. Пожал парень плечами. Войвода, между тем совсем не по правилам хорошего тона, принялся подчищать миску кусочком хлеба. Посмотрев, словно бы между делом на Ярослава спросил. — А чего же ты к Замайле-то не пошел? К нему и идти было ближе, да и в дружине у него сытнее. Соколов вздохнул. — Ну вот опять двадцать пять. Вздохнув, ответил. На тот момент, когда я в тот лес попал, я не знал, где оказался, не говоря уж о том, кто вообще здесь живет и правит. Но если я тебя так не устраиваю, так и скажи, пойду к другому воеводе на службу проситься, пожал плечами Ярослав. Ты говорил, что Замайлу в гости зовешь, но ну, так когда соседский воевода к тебе в гости приедет, ты уж замолви за меня словечко, за мои заслуги. Не знаю, конечно, простит ли меня сын Замайлы, но там уж видно будет. Первок пока еще не старший в своем воеводстве а дальше посмотрим». Воевода, пропустив мимо ушей слова парня, опять спросил. «Все-таки не верится, что вы так легко оборотня поймали». «Не так и легко», — хмыкнул Ярослав. «А могли бы и совсем не поймать, если бы не волкодав, которого нам твой помощник дал. А еще нам хозяин леса помог». «А вам хозяин леса помог?» — удивился воевода. «Знаю я, как он помогает. Заведет в чащу лесную и там бросит. Мол, сам потом вылезешь» посмец конечно, и потом выведет, но душ потреплет. — Шутник он. — Так нет, он меня к себе пригласил, — ответил Ярослав и сразу поймал на себе скептический взгляд. Покосившись на клёста, покачал головой. — Не обманываю. Если ты мне не веришь, спроси у моих товарищей, а то и у самого волкудлака. Хозяин лесной, его Нестор зовут, дал мне какую-то косу, сплетенный из трав. Эта коса, похоже, волшебная, она и помогла жужели спеленать. «Еще Неждан помог. Он оборотня по башке топором ударил, правда, плашмя. Так получается, что Неждан наш тоже не так прост», — хмыкнул в усы воевода. «Неждан и сына воеводы помогал пленить», — решив заслуженно похвалить товарища, — сказал Ярослав. «Неждан парень тихий, но когда первак нашего друга мечом рубанул, он словно с привязи сорвался. Парень достойный, а за друзей возьмет да и порвет на британский флаг». «На что порвет?» — не понял воевода. «На какой такой флаг? Да еще британский?» «Да тряпки такие, которые у нас на жертв вешают, чтобы ворон пугать». Нашелся Ярослав. «Тряпки на ветру колышутся, а птицы таких боятся. Думают, что живые». Клюст, слушая парня, кивал, а потом решительно стукнул ладонь о стол. «Ладно, убедил ты меня. На службу к себе возьму. Расклады наши знаешь?» «Кое-что слышал, но я не уверен, насколько это близко к истине», — осторожно ответил Ярослав. «А вот к истине, парень, что близко, а что далеко, нынче никто не знает», — усмехнулся воевода. «Но кое-что я скажу, чтобы ты прямо сейчас знал и понимал. Да и не тайна это, коли ты нынче дружинник. Война у нас намечается, причем не с дальними соседями, которые Бранское княжество завоевывать приходили, а с близкими соседями, с такими же воеводами, как и я. Понимаешь, почему война будет?» На такие вопросы Ярослав знал ответы еще в школе. «Зачем нужны централизованные государства?» И он смело ответил. Вероятно, потому что Бранское княжество должно одним целым стать, чтобы один хозяин был, чтобы раздробленные дружины воевод в большую дружину могли объединиться, если враг нападет. Да и простому народу так, наверное, жить легче, если над ним только один правитель, а не восемь. «Вот-вот, правильно ты мыслишь», — одобрительно кивнул воевода. «Восемь нас, правителей, а решить, кто главнее, никто не может. Главным, как я понимаю, станет тот, кто Бранска займет, да князем себя объявит» произнес Соколов, вспоминая, как в Древней Руси удельные князья стремились занять столицу. Столица — это не просто город, а символ власти. Воевода, посмотрев на собеседника, кивнул и сказал, «Так никто не решается силой взять, или, как иначе, хитростью, например, Бранск занять. Нас восемь, и стоит кому-то выскочить, как остальные начнут его обратно тянуть, а войны никому не хочется. И как сделать так, чтобы и власть получить, и войны избежать?» «Восемь воевод». «Дружины маленькие, начнем биться, ратников не останется. А кто тогда воевать пойдет, если враги нападут?» «А ты, воевода, как мне кажется, решил со всеми договориться?» — спросил Ярослав. «Брови воевода пошли вверх. А чему это он удивляется? Тому, что Ярослав открыл его планы? Так это вполне очевидно». «А вот это уж как получится», — уклончиво ответил Клёст. Соколов усмехнулся. «Я думаю, Замайло оценят, как вы с его сыном обошлись». — Хороший довод на переговорах. — Какой довод? — спросил Клёста, делая вид, что не понял. — Когда сын воеводы в гостях, то отец на любые договоренности пойдет, — пояснил свою мысль Ярослав. — Сам понял или подсказал кто? — удивился воевода, а потом сам себе и ответил. — Подсказать тебе никто не мог, я же при тебе первоку сказал, что он мой гость. А к его отцу гонец поскакал. Соколов опять удивился, что Клёста задачен тем, что его план оказался раскрыт. — Воеводы его за дурачка принимают? «Или здесь такие простодушные люди живут?» Но Ярослав постарался ответить. «Так что здесь непонятно то Ничего сложного в этом нет. Там, откуда я родом, детей важных персон иной раз и приглашают в гости, чтобы и родители согласились на какие-то условия. Так что вещи вполне очевидны». Клес какое-то время помолчал. Оглянувшись на стрепуху, не слушает ли та, спросил. «И что еще для тебя очевидно?» «Пришелец из двадцать века призадумался». Были у него мысли о том, что клёст решит догадливо Соколова повесить на ближайшем суку, однако отбросил сомнения. Он в людях немного разбирался, и клёст был совсем не коварен. Прямо линеен, честен, авантюрен, но не подлец. Соколов решил, что пока не будет скрывать свои мысли, и смело ответил. «То, что вместо восьми отдельных правителей, должен быть один. В княжестве должен быть единый правитель. И ты считаешь, что этим правителем должен быть ты». Ярослав усмехнулся, решил не упоминать, что точно так же думают и другие воеводы. «А еще я понимаю, что вам воевать между собой точно не стоит. Власть властью, но ослаблять Бранск между особицей тоже не дело. Соответственно, лучший способ объединить воеводство в княжество не силой, а во имя общих интересов». Воевода помалкивал, цепким взглядом посматривая на своего нового дружинника, однако не удержавшись спросил, «Каких это общих интересов?» Ярослав, немного помолчав, продолжил. «Лучший способ объединиться — это сражаться против общего врага. Если враг придет, то нужно, чтобы все воеводства сражались вместе, плечом к плечу. Ведь если противник придет, вы объединитесь?» «Объединимся», — кивнул воевода, а Соколов радостно подхватил. «А чтобы сражаться, вам, то есть нам, нужен один вождь, то есть ты. Осталось только понять, как сделать так, чтобы этим вождем был именно Клёст, а не кто-то другой». Похоже, Клёст уже позабыл, что он разговаривает не со своим помощником и не с каким-то советником, а с рядовым дружинником, еще недавно считавшимся простым мужиком, да еще и пришельцем неизвестно откуда. А Ярослав, разговаривая с воеводой, думал о том, что именно такого диалога он и ждал. Чтобы уйти на свою историческую родину, в свою реальность нужно не сидеть на месте, а карабкаться выше и выше. Быстро взлета по карьерной лестнице он не ожидал, но внимание на себя обратить, похоже, смог». Уже неплохо, потому что нужно ведь с чего-то начинать. Все же Ярослав не из тех, кто привык сидеть, сложа руки и ждать у моря погоды. Хотел бы покоя, остался бы пахарем, но или в лесу бы осел. Сидел бы, надоедал лишь ему, в белок шишками бросался, медведя бы из берлоги выгонял». «Ладно, Ярик», — решил-таки закончить разговор воевода, вставая из-за стола. «Вижу, что голова у тебя на плечах есть, но тебе еще многое постигать нужно. По крайней мере, воинскую науку так точно». «Ну, о воеводских, княжеских делах мы с тобой еще поговорим. Не буду отнекиваться, ты меня заинтересовал. Мне еще о многом подумать нужно, с верными людьми обсудить. А тебе и друзьям твоим ратную работу постичь следует. Слышал, что кулачками ты, мастер, биться? А вот как со щитом да с мечом управишься? Про то трудно сказать. Завтра выйдите учиться о Салтыре. Он хотя и об одну руку, но лучше наш ратник. Он на меня когда-то сражаться учил». Правда, я рано начал учиться. Но Алатырь он из медведя торатника сделает. А уж из такого парня, как ты, тем более